Глава двадцать Целитель. Дело на десять минут, скептически спросил я у Инги. Звучит крайне нереалистично. Нам только в Мексику несколько часов лететь. Ёпт, ну перелет не в счет. Виталя, ты ловил плохих парней в России, а тут мировой масштаб. Да и тем более, все должно быть просто и легко. А что мы с этого получим? Деньги? Деньги, деньги и шлюх. Я неодобрительно покачал головой. Награда за командировку в Мексику была уж слишком сомнительной. Я думал, у Инги припасен какой-то козырь, но весомых доводов для поездки за океан она так и не привела. Тем более у меня было много причин не покидать Читу. Уничтожение босса мексиканской мафии — дело хорошее, но пусть это сделает кто-то другой». Награда уж слишком сомнительная. Меня хочет убить Джона Кула, а он властвует в океанах, поэтому что-то мне подсказывает, что перелет в Северную Америку — не лучшая идея. Виталя, это не будет проблемой. С ростом твоей силы у меня открылась новая способность. Теперь я могу создавать пространственный тоннель, который позволит перенести тебя даже с другой части планеты. Я был сильно удивлен. Инга могла преодолевать огромные расстояния за считанные секунды, прыгая в некое подобие кротовой нары. Она может приносить мне зелья и скелетов, но не может переносить живых существ, чтобы они оставались живыми. Это правило распространялось и на меня, так что, к большому сожалению, я не имел чудесного телепорта в лице Инги. — Смотри, — сказала кошка и на мгновение пропала, прыгнув в стену комнаты. Инга вернулась через пару секунд, а в ее зубах была мышь, которую кошка в скором времени бросила на пол и прижала лапой. Живая ёпт! «Можно попробовать и с более крупным животным, но эффект не изменится. Правда, использовать этот пространственный тоннель напряжно для меня. Я смогу создавать его только один, максимум два раза за день. И в Мексику ты меня хочешь отправить для теста своей новой магии?» — нахмурившись, спросил я. — Отчасти, — ответила кошка и опустила мордочку к испуганной мыши. — Сиди смирно. Грузун, что все это время пытался сбежать, вдруг замер, хотя его больше не удерживали лапой. Инга может гипнотизировать людей. У какой-то мыши даже шанса не было. — Ладно, так уж и быть, скажу, какая еще есть цель у поездки в Мексику. «Возможно, ты знаешь, что в этой стране есть День мертвых, праздник, который отмечают в начале ноября. Он прошел совсем недавно, и в этом году чуть ли не случился некротеракт. Тысячи людей прямо в центре Мехико были обращены в зомби. Но мексиканский целитель Хайме Идальго всех спас от верной смерти. Он, по сути, совершил невозможное, однако об этом чуде сам Хайме попросил не распространяться». Мне очень повезло узнать об этом случае. «Пока совсем не улавливаю связь», — сказал я, потому что Инга сделала паузу в своем рассказе. «Дело в твоей руке, Виталя. Возможно, Хайми сможет ее вылечить. Ты на руку не жалуешься, но я знаю, что она болит. Да и в целом такая штука уже давно бы убила обычного человека. Руку надо вылечить, иначе это медленно будет разрушать твое тело». Тут Инга была права. Нехорошая эта болячка. Я скрыл почерневшую руку перчаткой, но проблема не исчезла из-за того, что я ее игнорирую. Хотя будет неверно сказать «игнорирую». Я пробовал разные зелья и лечебные мази собственного производства, но ничего не помогло. «Ты предлагаешь обратиться мне за лечением к этому Хайме Дальго? – спросил я у кошки. «Да, правда, он точно нам откажет». Этот человек ненавидит некромантов. Ёпт, но мы сделаем так, что старик Хайме не сможет отказать. Инга злодейски захихикала. Вообще, я начинаю подозревать, что кошка потратила кучу сил, чтобы узнать о мексиканском целителе и подобраться к нему. Инга та еще лентейка, но для меня она готова на все. К боссу мексиканской мафии попала внучка Хайме. Целитель обратился к местной полиции, но те ничего не могут против наркокартелей. Вернее, из-за полиции все стало только хуже. Мафия не знала, что за девушку они получили, а узнав, они стали требовать с Хайми деньги. Целитель заплатил, но любимую внучку ему не отдали. Мафия потребовала дополнительный выкуп, а потом еще один. «Для нас вся эта ситуация — хороший шанс получить лечение от Хайми и Дальго. Возможно, ничего не получится, но попытка не пытка, япт. «Умеешь ты уговаривать», — я усмехнулся. «Когда ты сказал о полете в Мексику, то я был уверен, что там не окажусь». «Хорошо, мы отправимся туда. Но зачем нам брать Надю? Ты правда предлагаешь провести свидание в Мексике?» Может, это и будет увлекательно, однако уж слишком опасно. Арбузик говорит на испанском. Вот поэтому она нам нужна. Да и ты же хочешь на ней жениться. Так что вот узнаете друг друга получше в поездке. Многие женщины до свадьбы лапочки, а потом мегеры. Нам надо сразу понять характер Нади. Я-то ее сразу раскушу. Ух. Кошка взмахнула лапой, ударив в воздухе нечто невидимое. «Виталя, мне не хочется тебе давать в руки той, которая через год после свадьбы будет кричать, что за груда костей у нас в спальне, долбанный муж опять притащил сюда скелетов. Ну или еще что-то в этом духе». Ин, я думаю, с моей стороны будет неправильно тащить скелетов в спальню». «Ёпт, это правда, но я просто для примера так сказала». Нужна понимающая женщина. В общем, я буду за ней следить. Пока она мне нравится, однако я буду внимательный. Я представил, как Инга шарахается у нас за спиной в режиме ниндзя. Надя это не заметит, а вот я легко. Нужна ли вообще такая слежка? Есть поговорка «Доверей, но проверяй», однако поводов для проверки Надя не давала. — Ладно, пусть кошка занимается, чем хочет, рано или поздно ей это дело надоест. — Кстати, об ожидании. «Черт — Черт, — негромко выругался я. — Что такое? — заинтересованно спросила Инга, подбежав ближе. — Надя в соседней комнате уже полчаса ждет непонятно чего. Инга что-то ей вообще сказала, приглашая сюда. — Сказала, что если она впечатлит тебя, то станет твоей женой. Еще я сказала ей, что ты некромант. Инга повернула мордочку в сторону. «М -м, я решила, что такой вопрос надо решить на берегу. Арбузик знает, что я твой фамильяр и верный помощник. Что ж, пожалуй, так все будет только проще. Я пошел в комнату, где была Надя. Девушка смотрела в окна на идущий снегопад, но, когда я зашел, то она повернулась ко мне и ласково улыбнулась. Виталя, если ты тут, значит, ты выбрал меня? Да, ответил я по-новому, смотря на эту замаскированную в восточное платье красавицу. Не знаю, как много тебе сказала Инга, но, главное, она сообщила, я не карамант. Обычных людей ей не трогаю, однако без всяких прикрас я темный маг. Меня это не пугает, мой темный властелин. Девушка хихикнула и подошла ближе ко мне. Она сняла вуаль с лица легким движением руки и страстно меня поцеловала. «Виталия, или тебя не стоит так называть?» Надя снова немного засмеялась. Вообще она не часто шутила, я даже немного удивился этой ее стороне. Она для всех холодный по характеру учитель русского языка, но ко мне навсегда относилась с теплотой. Правда, опять же, шуток от нее я практически не слышал. «Нет, так называть меня не нужно. Звучит это крайне глупо». На подоконник откуда ни возьмись выпрыгнула Инга. «Епт, не хочу сыпать угрозами, но ты будешь тестовой женой». «Какая еще нахрен тестовая жена?» — немного разозлился я. «Инга, не надо разбрасываться такими словами. Подобное может обидеть Надю. Любую нормальную девушку бы это обидело». «Нам нужна нормальная, но не обидчивая». Это была проверка для тестовой жены. Я не созла это все. Я прервал оправдание кошки тем, что подошел к подоконнику, чтобы ее схватить, но она сразу поняла мои намерения и драпанула прочь. «Виталий, ёпт, ты чего хочешь сделать?» «Хочу одну наглую черную морду поймать. Инга, спасибо за интерес к моей личной жизни, но всему надо знать меру. Не надо называть Надю тестовой женой». Я не тот человек, что испытывает стыд за что-либо, но тут мне было неудобно перед Надей. Шутки Инги наполнены черным юмором, и это приемлемо для меня. Однако сейчас стоило остановить дерзость кошки. Блин, Виталя, ты ее уже защищать начал. Твоя любовь вообще-то должна доставаться и мне. Я тебе эту жену достала. Меня надо за это много гладить и вкусно кормить. «Ага, ага», — кивнул я. Великая добытчица, ты действительно молодец. Но оставь нас, пожалуйста, наедине. Кошка демонстративно медленно ушла из комнаты. Вряд ли она обиделась, просто хотела показать свою важность. У нее же теперь появилась конкурентка. Виталий, я знаю, что ты человек занятой, и мне не хочется быть для тебя обузой. Надя сделала шаг ко мне и посмотрела в глаза. Поэтому просто говори, чего ты хочешь, а я под это подстроюсь. Но не забывай, что мне, как и твоей кошке, тоже хочется внимания. Раньше я была в твоей жизни на вторых или даже третьих ролях. Однако теперь я хочу большего. Это же не слишком нагло. Нет, не нагло. Надя стала меня жадно целовать и обнимать. Я хотел сказать ей о полете в Мексику, но момент был явно неподходящим. Девушка хотела от меня кое-чего иного, так что разговор стоило немного отложить.